Глава двадцать пятая. Мы рухнули в снег. Саша оказался на мне в такой позе, словно мы с ним в постели лежим. Я смотрела в его карие глаза и забыла, как дышать. Он тоже завис на секунду, вглядываясь в мое лицо, а потом встал на ноги и протянул руку мне, помог подняться и отвел меня в сторону». «Простите, иначе мне не бы удалось вас закрыть», — сказал он, отряхиваясь, как и я от снега. «Навалился на вас, как медведь». «Потому что медведя самого завалили», — ляпнула я. Но Саша рассмеялся моей шутке. «Как вы? Надеюсь, я ничего вам не сломал?» — поинтересовался он. «Нет, кажется», — прислушалась я к себе. «У меня ничего не болит». Даже головой не ударилось особо. Мы в снег упали. — Значит, вам повезло, — подмигнул мне Баженов. В этот момент вернулся Макс и Илья. — Так, судья сказал, что вы с Максом все-таки были первыми, — сказал Илья Саше. — Так что этот прекрасный мультяшный персонаж достается Максу по праву. Максим радостно потряс своим трофеем, обезьянкой. — «Даже на горках покатались», — обратился Саша к сыну. «А теперь пора домой, ужинать». «Да и темнеет уже». «Ну вот», — расстроился мальчик. «Мы зажжем огни на елке и украдем у бабушки пару конфет», — подмигнул Баженов Максу. «Ладно». Глаза ребенка сразу загорелись. «Ай, как нехорошо предлагать конфеты за какое-то действие. Но вмешиваться сейчас я не стала». Главное, что Максим согласился пойти домой и даже не растерял былого веселья. Он шел и радостно махал честно выигранной обезьянкой. Ужин снова прошел тихо, по-семейному. Блюда были такими вкусными, что хотелось облизать пальчики, а затем вылезать тарелки. Я снова поблагодарила Ирину за чудесную трапезу и помогла ей убрать посуду, в то время как Натали от чего то после ужина сразу поднялась наверх, почти не притронувшись к еде. Она была хмурая, и мне показалось, что это как-то связано со мной. Саша очень много, на удивление, улыбался сегодня мне. Натали могла это заметить. Хотя, возможно, я себя накрутила и ничего такого в мою сторону особенного Баженов и не делал. «Выдаю желаемое за действительное». Когда с посудой было покончено, я позвонила маме, чтобы услышать Анечку и узнать, как у них дела. Мама отвечала вроде бы бодро, сказала, что все у них хорошо, а когда я услышала голос дочки, взяла и расплакалась. Как же я по ней уже скучаю и как переживаю, оставив их там. Прямо сердце не на месте». Но, наверное, я привыкну. Дело времени. Завершила звонок, наговорив много нежности своему ребенку. Заставила себя успокоиться и спуститься вниз. Я все еще на работе. Обязанности няни с меня никто не снимал. Еще какое-то время мы провели в гостиной за чаем. Тихо играла музыка на каком-то канале телевизора. Елка переливалась огнями. Поленья в камине потрескивали, создавая уют и неповторимую атмосферу Нового года. Затем Саша отправил Макса спать. Ну и я, соответственно, пошла с ним. Нужно было искупать малого, помочь переодеться в пижамку с машинками и лечь спать. Александр. Это был очень хороший семейный день. Мне понравилось. По-моему, я уже и забыл, что такое отдых в кругу семьи, когда никто не названивает по делам фирмы. Нет, пару звонков мне все же пришлось сделать. Совсем бросить на самотек бизнес я не мог. Но звук телефона отключил и заставил себя не брать его в руки весь день. Проверил лишь важные звонки утром и вечером. Перезвонил, кому требуется, и снова убрал от себя смартфон. «Прекрасно! Просто прекрасно!» Сидел в гостиной после того, как все разбрелись, смотрел на огонь в камине и непринужденно болтал с кузеном. Это то, чего мне так давно не хватало. Почувствовал себя человеком, а не рабочей лошадью. Значит, в северных филиалах тоже все в полном порядке. Не смогли мы, конечно же, обойти и дела. Кузен тоже имел долю акций, в нашем семейном предприятии и руководил главным северным филиалом. «Да, все отлично», — кивнул он. «Скоро будем покорять новые горизонты. Это очень хорошо». «Жениться не надумал?» — вдруг спросил Илья меня, и я сосредоточил взгляд на нем. Хочется же, чтобы снова кто-то с работы ждал. Хотя тебя фиг дождешься. «Как и тебя», отметил я. «И меня», — вздохнул Илья. «Так что насчет Натали? Ты на ней хочешь жениться?» «Пока не знаю», — ответил я, подумав. «Эти несколько дней за городом немного изменили мое мнение о ней. И, в общем, я пока решил отложить предложение руки и сердца». «Правда?» — поднял он брови. «А мне наоборот. Жениться захотелось». «На ком это?» — опешил я. «Мама ничего такого не говорила мне». Обычно такие вещи она не упускает из виду. На твоей няне, заявил Илья, такая девушка, хозяйственная, милая, красивая, дети ее любят, чем мне жена? Ты серьезно, напрягся почему-то я. А если он в самом деле возьмет и сделает предложение моей няне, что тогда я буду делать? Почему-то эта мысль мне вообще никак не понравилась. «Да нет, конечно», — улыбнулся кузен. «Рановато делать такие заявления спустя сутки знакомства. Хотя Алина на самом деле мне нравится. Я хочу пригласить ее на свидание». «Алина на работе, вообще-то», — сухо отметил я. «На пару часов вечером ты отпустишь ее?» «Крепостное право отменили давно, Баженов». «Ну, на пару часов она вольна идти куда хочет, если Макс спит уже». «Ну вот, сходим с ней куда-нибудь, развеемся». «Но ты же уедешь», — напомнил я ему, ощущая нечто горькое внутри от осознания того, что Алина может и согласиться на прогулку только вдвоем с ним. «Да, но кто знает, как у нас все завертится?» — посмотрел он на меня. «Может, Алина потом захочет поехать со мной?» «Слушай», — встал я на ноги, — «мне захотелось уйти». «Ты только не играйся с ней, ладно?» «Ты о чем?» — спросил Илья. «О том самом», — поджал я губы. «Тебе развлечься хочется, запудришь ей мозги и уедешь. А мне потом ищи новую няню». «Ничего не понял», — проговорил мне Илья уже в спину.